Служба больше не держала меня в Лос-Анджелесе. Я могу поехать к ней, чтобы жить вместе в городе греха. Она вольна искать все, что ей нужно. На сукне покерных столов. Зато каждый вечер возвращалась бы ко мне. А я могу заняться чем угодно. С моим-то опытом. Работенка в Лас-Вегасе всегда ведется. Однажды я собрал чемодан, положил его в багажник и отправился в путь дорогу. Я едва доехал до Риверсайда, как меня охватил знакомый страх. Я съехал с шоссе и, чтобы успокоиться, съел в забегаловке гамбургер и вернулся домой. Я оставил чемодан на полу в спальне до следующего раза, вытащив оттуда лишь насильные вещи, которые могли понадобиться в ближайшую неделю-две. Страх не покидал меня ни на минуту. Я боялся, что меня отвергнут, не ответят на мою любовь, лишат последней надежды, опасался каких-то потаенных чувств, поднимавшихся во мне. Все мои страхи были перемешаны, как молочный коктейль, и поданы мне в полный до краев чашки. Настолько полный, что я и шагу не мог ступить, не расплескав ее. Поэтому я стоял, как вкопанный, и не мог двигаться, не мог уехать из Лос-Анджелеса. Я давно уверовал в теорию одной пули. «Можно много раз влюбляться и любить», Но есть только одна пуля, которая пронзает тебя насквозь. И если тебе повезет, рана никогда не затянется. Вероятно, на пуле, доставшей Роя Линдела было высечено Марта Гесслер. Не знаю. Зато я убежден, что моя пуля — это Эленор Уиш. Она пронзила меня насквозь. Были женщины. До нее и после нее. Но нанесенная ею рана кровоточит и будет кровоточить всегда. Иначе быть не может. Как много всего таится в сердце человека. Глава 16 По пути в Удланд-Хиллс я заскочил в Вандомские Вина, потом поехал на Мельбо-авеню без звонка. Лоутон-Кросс всегда дома. После троекратного стука Дэниел наконец открыл и дверь. Лицо ей без того угрюмое помрачнело еще больше. Он заснул, процедила она, не двигаясь с места. — Никак не придет в себя после вчерашнего. Разбуди его, Дэнни. Мне нужно поговорить с ним. Слушай, чего ты ломишься в чужой дом? А нет у тебя такого права, нету. Ты больше не полицейский. А у тебя есть право решать за мужа, с кем встречаться, а с кем нет. Мое замечание немного сбило с нее спесь, Она подозрительно покосилась на ящик с инструментами и на коробку у меня под мышкой. Что там у тебя? Подарок ему несу. Кроме того, мне надо подготовить его. К нему должны заехать. Дэнни молча отступил и пропускай меня. Я прошел в спальню к Лоутону. Он спал, полуоткрыв рот. На щеке виднела засохшая струйка лекарства. Я даже смотреть на него не хотелось. Этот полутруп явственно показывал, что может случиться с человеком. Ящик с инструментами и коробку с часами я поставил на кровать и громко хлопнул дверью в надежде разбудить кросса. Глаза у него приоткрылись, но взгляд был затуманен. Эй, во, это я, Гарри Боск. Я выключил зеленый огонек на мониторе. Гарри, где ты? Я стоял перед ним, застывшей улыбкой. Здесь. Ну, как, проснулся? Да. Ну и замечательно, я привез тебе подарок. Я приблизился к кровати и начал вытаскивать из коробки часы. Привез виски. Вот, спасибо, сказал он, оживившись. Вот тебе часы на стену. Будешь знать время. Она их снимет, вздохнул он. Я попрошу, чтобы не снимала. Открыв чемоданчик с инструментами, я достал молоток, выбрал гвоздь и осмотрел стену. Самое удобное место для часов оказалось слева от телевизора над розеткой. Одним ударом я вогнал наполовину гвоздь в стену и уже прилаживал часы, как отворилась дверь, и из нее выглянула Дэнни. Зачем ты это делаешь? Ему не нужны часы. Я закрепил часы и возразил. А он сказал, что нужны. Мы оба посмотрели на Лоутона. Его глаза забегали от Дэнни ко мне и обратно. «Пускай повисят», — произнес он, — «чтобы я знал, когда будут мои передачи». «Как хочешь», — сухо отрезала Дэнни и вышла, хлопнув дверью. Я вставил провод от часов к розетке, установил на циферблате время и включил камеру. «Все, дело сделано». Я убрал молоток и защелкнул замок на чемоданчике.